Оба повернулись к нему. Медликот коротко кивнул, Тайсон улыбнулся, но не нерадостно. — Так сдержанно, — подумал Хорн, — ведут себя, когда нужно выполнить какое-то неприятное поручение, когда обмен любезностями считают неуместным. Но как если бы вдруг изменив отношение, Тайсон протянул Хорну руку. Дела идут хорошо, медведь? Хорн кивнул. Он испытующе смотрел на Тайсона. Да, они привезли плохие вести. Что-нибудь случилось? Тайсон отвернулся, и Хорн посмотрел на Медликота. Да, Медликот произнес это тихо. С отсутствующим видом, возможно ли, что он все еще думает о саде. Кое-что случилось. Как он там? Насколько мы знаем, у 234-го все хорошо. Что это значит, насколько вы знаете? Это значит, что он уже не там. Он сбежал из западного крыла. Хорна сразу отпустила. Он вспомнил о маленьком школьном здании и своем побеге. несколько не скрывая радости, спросил, «Под кроватями уже искали?» «Доктор Хорн, мы знаем, где он». Тайсон, явно смущенный, смотрел вниз на ковер. «Черт возьми, зачем же они к нему-то приехали? Куда мог сбежать черный медведь, если он не скрывается здесь, на ферме? Где он?» «За границей», — сказал Медликот. «Ваш переделанный стал перебежчиком. 234 в Советском Союзе». «Давно?» «Уже месяц». «А пресса? Что пишут советские газеты?» «Ничего. Это, можно сказать, часть нашей проблемы». «Я понимаю». Разговор был совершенно деловой, но Хорн никак не мог сообразить, в чем же действительно проблема. «Самое ценное для пропаганды события после Гарри Пауэрса», — сказал Тайсон, тщательно выговаривая каждый слог этого имени. «А они молчат. Даже намека никакого». «А вы уверены, что...» Медликот вытащил из портфеля сильно увеличенное фото и показал Хорну. Хотя снимок был передержанный, сомнений он никаких не оставлял, выражение лица ничего особенного не говорило, Шоссе на заднем плане могло пролегать где угодно, но Хорн был совершенно уверен, что это черный медведь. Он держал шляпу в руке, а свернутое пальто перекинул через руку. Смотрел он в сторону, но, — решил Хорн, — черный медведь прекрасно знал, что его фотографируют. На шраме в области виска виднелись светлые швы. Прямо хоть считай, сколько следов оставила игла Шапира. Когда он вернул фотографию, Медликот сказал, «Пока мы почти ничего не знаем, понятия не имеем, где его держит. Мы предполагаем, что западное крыло он покинул по собственной инициативе, но даже этого не знаем точно. Нам известно лишь, что он у русских, и...» «И это все», — вставил Тайсон. Что содержится у него в голове, уже отпечатано в трех экземплярах. «А если мы не считаем положение безнадежным», — продолжал Медлико, «то потому, что они все еще не объявили о его присутствии». «Энди, почему он это сделал? Что могло?» «Ты не для того ко мне приехал, чтобы это узнать. Хорн чувствовал, как злость заглушает все остальное». «Тайсон, задав этот вопрос, как будто пытался снять с себя всякую ответственность. «Вы сюда не за объяснениями явились», — презрительно проговорил Хорн. «Как раз за объяснениями, доктор Хорн. Мы хотим узнать, почему это произошло». Хорн задумался. «Он сбежал», — сказали вы. «Разве его держали в заключении?» «А вы как думали?» «Разумеется, мы не могли допустить его в лабораторию. Он с первой минуты был под арестом». «Десять месяцев? Вы на целых десять месяцев его заперли?» «Мы сделали то, что было необходимо», — резко проговорил Медликот. Хорн вспомнил сейчас молодую собаку, которую они использовали когда-то для опыта. Сразу после рождения Шапира зашил ей один глаз». А когда через девять недель швы убрали, этот глаз был слепым. Когда черный медведь достиг критической точки, сколько у него могло быть времени, чтобы закрепить посредством опыта ту личность, которой он стал? Медликот заговорил более примирительным тоном. «Вероятно, вы опасаетесь, что он стал предателем. Мы, естественно, тоже об этом думали». «Но, может быть, у вас есть другое объяснение?» Хорн постарался взять себя в руки. «Возможно, он пошел на это, чтобы сохранить свою жизнь?» Терпение Мэдликота приводило его в замешательство. Хорн вдруг ощутил себя в положении отца, у которого исчез ребенок, и которому деликатный полицейский объясняет, как действует в подобных обстоятельствах. Когда Мэдликот вновь заговорил, В его голосе не было и признака гнева. Предположим, что в поведении черного медведя не было намеренной нелояльности. Что бы вы сделали в таком случае? Постарался бы вступить с ним в контакт. А как бы вы этого достигли? Мы, конечно, принимаем свои меры, но... Я имел в виду установить личный контакт с ним. Тайсон и Медликот ждали. В кухне возилась миссис Мюррей. Хорн подошел к окну. Ему вспомнились слова Майера о людях из службы безопасности. Можно ли с ними иметь дело? Вполне. Нужно только сделать для них вещь достаточно привлекательной. Тогда они размягчаются. Может быть, все Алисы такие? Медликот ухватился за ключевое слово «контакт» Сейчас, когда у них 234-й, они, естественно, интересуются прежде всего моделью, оригиналом. Думаю, они бы не имели ничего против подобного контакта с «Черным медведем». Он повернулся к Медликоту. У русских есть пословица «Клин клином вышибается». У нас это звучит примерно так. «На крепкий сук острый топор. Вот это я и хочу сделать». Мы надеялись, что вы отреагируете именно так, сказал Медликот, но прозвучало иначе. Мы это знали. Он достал из портфеля конверт и стал с ним поигрывать. То, что он знает, для них, разумеется, не представляет новизны. Не преувеличиваете ли вы достижений той стороны, возразил Тайсон. Может быть, двести тридцать четвертый единственный в своем роде. Что касается самого эксперимента, то да, а вот его знания... Медликот пожал плечами, потом вытащил из конверта всевозможные бумажки. Итак, наподобие служащего туристического бюро, передающего клиенту все необходимое, он начал перечислять: дорожные чеки, авиабилеты, вылетаете сегодня вечером из аэропорта Даллас. Лондон, Хельсинки. Конечный пункт, Ленинград. Рядом с билетами он положил тонкую пачку, перетянутую резинкой, пачку красных банкнот. Десятирублевые бумажки. А вот ваш заграничный паспорт. Ну, это все. Достав из кармана авторучку, Медликат пробормотал. Распишитесь, это для отчета. Подписывая соответствующий документ, Хорн Искосов взглянул на паспорт. Он был матово-красный, а не обычного голубого цвета, а золотое тиснение гласило «служебный». Обладатель такого паспорта мог рассчитывать на особенно вежливое обращение, но не на дипломатическую неприкосновенность. «Хорошо», — сказал Медликот, убирая подписанную бумажку в портфель, «вас отвезут в аэропорт». А въездная виза Русские дали вам визу через час после того, как мы подали запрос. Вот это рекорд. Можно подумать, вас там ждут. Часть третья. Время восточного крыла. Глава девятая. Воздух был такой неспокойный, что надпись «Пристегнуть ремни» не гасла всю ночь.